Привязанность к любимым людям. Причина страданий, страсти и желания. Будда. Мэри отчаянно ищет мужчину, способного безумно любить и боготворить ее. Много ли у нее шансов такого найти? Не очень. Во-первых, именно этим своим отчаянием она будет распугивать всех претендентов. А во-вторых, Женщина в таком состоянии не слишком привлекательно выглядит. Фред все время повторяет своей девушке, «Ты мне очень нужна, я без тебя жить не могу». Но это вовсе не любовь, это голод. Безумно желать и любить кого-то одновременно невозможно. А если вы в самом буквальном смысле не можете без кого-то жить, то вам место в психушке, а вам это надо. Любить людей — Это значит давать им свободу быть, кем хочется, и находиться там, где хочется. Любовь — это позволение людям быть частью твоей жизни по собственной воле. И здесь мы снова говорим о привязанностях. Чтобы иметь что-то или быть с кем-то, надо расслабиться и относиться ко всему спокойно. Привязанности и ненависть. Ни одно явление не изменишь, пока не примешь его таким, какое оно есть. Карл Густав Юнг. Ненависть — штука вредная. Относясь к чему-то с ненавистью, мы сами, того не подозревая, поддерживаем с объектом ненависти незримую связь, которая не дает нам от него избавиться. Пример. Скажем, вы влезли в долги и просто ненавидите сложившуюся ситуацию. В таком состоянии поправить свои финансовые дела будет очень сложно. Вы так изматываете себя, тратя все силы на ненависть, что теряете возможность что-то предпринимать. Но стоит вам только смириться со своим положением, унять внутренний эмоциональный шторм, и выход из тупика обязательно найдется. Смириться — это не значит сдаться. Это значит понять, что ситуация такова, какая она есть. Пример. Пока не согласишься с тем фактом, что у тебя лишний вес, будешь либо А. отрицать, что пора бы похудеть. Б. ненавидеть себя за свои габариты. Но вес не сможешь сбросить в любом случае. Начать худеть получится, только когда признаешься себе, что проблема существует. Когда в Библии говорится «не протився злу», имеется в виду именно это — Ни раздражением, ни упрямым отрицанием своих проблем делу не поможешь. Чтобы избавиться от того, что в жизни не нравится, нужно перестать сопротивляться, согласиться, что обстоятельства сложились именно так, как сложились, а потом заменить их на позитивные.